Иногда она приезжает к нам на Леону. Здесь живут ее родственники. Она молодая? Да, примерно ваша ровесница, мисс Поиндекстер. Высокая? Немного ниже вас. Но, конечно, гораздо красивее. Я слыхала, что мексиканки своей красотой намного превосходят нас, скромных американок.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 граничащий с голубым сводом неба, насаженной и выращенной самой природой. Эта живописная местность оказывала облагораживающее влияние на многих, даже самых прозаических людей. Я видел, как неграмотный зверолов, обычно не замечавший никакой красоты, останавливался посреди сорняковой прерии,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 Со стороны молодого ирландца было жестоко не признаться девушке в том, что и он чувствовал тоже. Этим и объяснилось его пребывание в прерии. Если бы не подобные же увлечение, доходившее почти до страсти, вероятно, он никогда не стал бы Марисом Мустангером. Романтическое чувство не может уживаться с притворством. Оно скоро исчезает, если не находит себе опору в самой жизни. Мустангеру было бы неприятно признаться даже самому себе, что он охотится за дикими лошадьми только для времяпрепровождения, для того, чтобы иметь предлог не покидать прерию. Сначала, быть может, он и согласился бы на такое признание, но за последнее время он проникся гордостью профессионального охотника. Его ответ прозвучал прозаично и холодно,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 Нет ни одного жилища ближе десяти миль от нее, среди деревьев, живописное. Это уж как кому покажется. Мне хотелось бы посмотреть на нее, чтобы иметь свое мнение. Только одна миля отсюда, вы говорите, миля туда, миля обратно, всего две. Пустяки. Это займет не больше двадцати минут. Я боюсь, что мы злоупотребим терпением ваших близких.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 Конечно, некладовая Филима заставила Луизу Пойндекстер свернуть с пути. Не слишком сильно интересовало ее и произношение ирландца, и нежелание увидеть хижину мустангера руководило ею. Ее толкало чувство, которому она была не в силах противиться, словно она верила, что это и ее судьба. Луиза посетила одинокую хижину на Аламу